«Собирайся, Маса», — сказал Фандорин. «Мы едем в гости к моему старому учителю». К Саверий Феофилактович Грушин, бывший следственный пристав сыскного управления, вот кто ценнее любой картотеки. Под его отеческой нестрогой опекой начинал юный Эраст Петрович свою сыщицкую карьеру. Недолго довелось вместе прослужить, а научился многому. Стар грушин, давно в отставке, но всю воровскую Москву знает. Изучил за многолетнюю службу и вдоль и поперек. Бывало идет с ним двадцатилетний Фандорин по хитровке, или скажем по разбойничей Грачевке, и только диву дается. Подходят к приставу, то бандитские рожи, то кошмарные оборванцы, то напомаженные щеголи с убегающим взглядом и каждый снимает шапку, кланяется, приветствует. С одним к Савери Феофилактович пошепчется, другому беззлобно по уху съездит, с третьим поздоровается за руку. И тут же, малость отойдя, объяснит зеленому водителю: Это Тишка сырой, поездошник, у вокзалов промышляет, чемоданы из пролеток на ходу выхватывает. А это Гуля, Сменщик первоклассный. Сменщик? Робко переспросит Эраст Петрович, оглядываясь на приличного с виду господина в котелке и с тросточкой. Ну да, золотишко с рук продает. Очень ловко настоящее кольцо на подделку меняет. Покажет золото, а всунет золоченую медяшку. Почтенное ремесло. Большого навыка требует. Остановится грушин, подле играющих, тех, кто простаков втри наперстка чистит и показывает. Видите, юноша, Степка хлебный шарик под левый колпачок положил. Так не верьте глазам своим, шарик у него к ногтю приклеен и под наперстком никогда не останется. — Что ж мы не арестуем их, мошенников? — горячо восклицал Фандорин, А Грушин только ухмылялся. — Всем жить надо, голубчик. Я только одного требую, чтоб совесть помнили, и до гола никого не раздевали. У воровской Москвы пристав пользовался особым уважением за справедливость, за то, что всякой птахе жить сдает, а особо — за бескорыстие. Не брал к Саверии Феофилактович мзды, не то что другие полицеанты, а потому каменных палат не нажил и, выйдя на пенсию, поселился в скромном замоскворецком домишке с огородом.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 Маса озабоченно спросил, «Господин, а гурусин сенсей это просто сенсей или онси?» И пояснил свое сомнение, осуждающе качая головой, «Для почтительного визита к сенсею еще слишком рано, а для почтительнейшего визита к онси тем более. Сенсей это просто учитель, а онси...» «Нечто неизмеримо большее, учитель, которому испытываешь глубокую и искреннюю благодарность». «Пожалуй, что он си». Эраст Петрович посмотрел на красную, в полнебосвода полосу рассвета и легкомысленно признал. «Рановато, конечно, но до у на поди все равно бессонница». Ксаверий Феофилактович и в самом деле не спал.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 По Москве пройти стало боязно, в миг кошелек умыкнут, а по вечернему времени и свинчаткой по башке очень даже запросто получить можно. От мысленного препирательства с бывшим начальством к Феофилактович обычно переходил к унынию. Отставной пристав был с собой честен: служба без него худо бедно обойдется, а вот ему без нее тоска. Эх, бывало, выйдешь с утра на расследование. Внутри все звенит, будто пружину какую сжали до невозможности. Голова после кофею и первой трубочки ясная. Мысли сами всю линию действий выстраивают. Это, получается, и было счастье. Это и была настоящая жизнь. Господи, вроде немало пожил-пережил, а пожить бы еще. Вздохнул Грушин, неодобрительно глядя,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 Поцелуев и расспросов, на которые грушин отвечал крайне пространно, а Фандорин крайне коротко, перешли к делу. В подробности истории Эраст Петрович вдаваться не стал, тем более умолчал о Соболеве, лишь обрисовал условия задачи. В некой гостинице обчищен сейф. Подчерк такой: замок вскрыт не слишком аккуратно. Судя по царапинам, вор провозился изрядно. Характерная особенность – в скважине следы воска. Преступник отличается редкостной субтильностью конституции. Пролез в форточку размером 7 дюймов на 14. Был бут в сапоги или штиблеты с узором на подошве в виде крестиков и звездочек. Стопа длиной предположительно 9 дюймов, шириной чуть менее 3. Закончить перечень условий задачки Фандорин не успел, потому что Ксаверий Феофилактович вдруг перебил молодого человека. Сапоги! коллежский ассессор испуганно покосился на дремавшего в углу массу. Не зря ли приехали? Не выжил ли старый Онси из ума? Что? Сапоги, повторил пристав. Не штиблеты. Хромовые сапоги с зеркальным блеском. Других не носит. У Фандорина внутри все-таки замерло. Он, осторожненько, словно опасаясь спугнуть, спросил. «Неужто знакомый субъект?» «Отлично знаком!» Грушин довольно улыбнулся своим мягким морщинистым лицом, на котором кожи было много больше, чем требовалось черепу. «Это Мишка маленький, больше некому. Только странно, что долго с сейфом возился. Ему гостиничный сейф вскрыть пара пустяков». Из медвежатников только Миша в форточку пролезет. И отмычки у него всегда воском смазаны. Чувствительный очень, скрипу не выносит. Миша маленький? Кто тут таков? Ну как же? к Ксаверий Феофилактович развязал кисец с табачком, не спеша набил трубку. Первостатейный медвежатник по сейфам и мокрушными гешефтами не брезгует. А также кот, перекупщик краденого, И главарь шайки. Широкого профиля мастер. уголовный бенвенуто Челини. Маленького росточка, два аршина и два вершка. Щупленький одевается с шиком, хитер изворотлив и по звериному жесток. Личность на хитровке очень даже известная. Такая знаменитость и не на каторге! удивился Фандорин. Пристав хмыкнул.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 без приставов и квартальных, упредят. Оцепить всю хитровку и хорошенько, не спеша, поработать. Глядишь, не самого Виншу, так кого-то из его шайки или марух подцепим. Но для этого потребно с полтысячи стражников не меньше. И чтоб до последней минуты не знали зачем, это уж беспременно».